Его звали Дон Анибал до Чинчили. Увидав его впервые, я даже пришёл в некоторое изумление. Это был человек лет 60, гигантского роста, но исключительной худобы. Он носил густые и закрученные вверх усы, которые доходили ему со всех сторон до самых висков. У него не только не хватило руки и ноги, но кроме того, широкая повязка из зелёной тафты прикрывала ему недостающий глаз, а лицо в нескольких местах казалось покрыто шрамами. По остальному же капитан ничем не отличался от прочих людей. И мог светить не только за рассудительного, но и за весьма серьёзного человека. Он строго придерживался кодекса морали и был особенно щепетилен в вопросах чести. После двух-трёх бесед Чинчили почтил меня своим доверием. Вскоре я был в курсе всех его дел. Он рассказал мне При каких обстоятельствах потерял глаз в Неаполе, руку в Ломбардии и ногу в Нидерландах. Больше всего я дивился тому, что повествоя о баталиях и осадах он не позволял себе никакого фанфаронства, ни малейшего хвастовства, хотя видит Бог, я охотно простил бы ему, если б возмещение за утерянную половину тела он стал засхвалить ту, которая ему осталась. Далеко не все офицеры, возвращающиеся со войны целыми и невредимыми, бывают такими скромниками. По его словам, он особенно тяготился тем, что во время похода впрожил крупное состояние и принуждён был существовать на доход в 100 дукатов, едва хватавший на завявку усов, оплату квартиры и на переписку челобитных. Ибо синьор Кавальеро добавил он, пожимая плечами: Видит Бог, я подаю их каждый день, но никто не обращает на них ни малейшего внимания. Можно подумать, что мы побились об заклад с первым министром. Кому из нас скорее надоест? Мне ли подавать ему? Ему принимать мои челобитные? Я также имею честь дочистую вручать он и королю. Но каков слуга, таков и барин. А тем временем мой замок Чинчилия превращается в развалины, так как мне не на что его чинить. Никогда не надо отчаиваться, отвечал я на это капитану. Вы знаете, что обычно приходится немного повременить, когда добиваешься высочайших милостей. Возможно, однако, что недалёк час Когда вам старицы воздастся за все ваши труды и старания? Не смею ль стыд себя такой надеждой возразил Анибал. Мне прошло ещё 3 дней, как я беседовал с одним из секретарей министра, а если его послушать, то мне необходимо запастись терпением. А что он сказал вам, сеньор капитан, спросил я? Неужели вы, по его мнению, недостойны награды за понесенные вами увечья? Рассудите сами, отвечал Чинчили. Этот секретарь заявил мне без обиняков: "Сеньоры Далько, не старайтесь превозносить своё усердие и свою преданность. Рискуя жизнью за родину, вы только исполнили свой долг. Слава, сопровождающая подвиги доблести, является сама по себе достойной наградой и должна доставлять удовлетворение в особенности испанцу". А потому перестаньте заблуждаться и рассматривать, как чей-то долг пенсию, о которой вы клопочте. Если вам её пожалуют, то вы будете обязаны этой милостью исключительно великодушию нашего короля, которому угодно почитать себя в долгу перед теми подданными, кто служил государству верой и правдой. Из всего добавил капитан Можете усмотреть, что я чего доброго ещё сам в долгу перед родиной, и что мне придётся уехать отсюда?